Глава шестнадцатая. Мне нужно было сразу начать нервничать, но любопытство оказалось сильнее. Я вся во внимании. Нужно побыть пару дней в приюте, посмотреть, как работают воспитатели, преподаватели, как себя чувствуют дети. Вот только я не могу послать туда кого угодно. Не доверяю. Ты, конечно, можешь отказаться, но подумай, пожалуйста прежде чем сказать «нет». Я не думала ни секунды. Я готова, но что мне нужно сделать? В тот приют, куда мы приехали изначально, меня помнят, знают, что я с тобой. А во втором тебя не видели. В нём и была та девочка с синяками. Я хочу проверить именно его. Адриану тяжело давался этот разговор. Ему было неудобно просить меня о подобных вещах. Туда как раз требуется уборщица. Я видел объявление на двери. Но, повторяю, ты не обязана, Дина. Мне не сложно. Наоборот, такой опыт будет даже полезен. Я ведь ничего не знаю об этом мире, и мне всё интересно. Уборщица? Подумаешь, что я полы никогда не мыла. Король облегчённо выдохнул, губы тронула улыбка. Как узнаешь о наказаниях детей, сразу сообщи мне. Если ничего не выведаешь, так же сообщи. Если тебе там не понравится, будет некомфортно или что-то еще, я сразу же тебя заберу. Слышишь?» Я кивнула. Адриан взял мои ладони в свои руки и прижался к ним губами. «Спасибо. Мне, наверное, лучше спрятать ушки», — улыбнулась я, тряхнув волосами. Пока нахожусь в замке, не особо следила за тем, чтобы уши были закрыты, хотя ловила на себе десятки удивлённых взглядов. Вопросы никто не задавал. Наверное, все решили, что я драконица, а удивлялись тому, что няней работает не эльфийка, а жительница соседнего королевства. «У тебя красивые ушки. Не стоит их прятать!» Улыбаясь, шепнул Адриан и неожиданно притянул меня к себе. Я замерла, не в силах пошевелиться. Чувствовала, как быстро бьётся сердце мужчины, Через одежду ощущала жар его тела и таяла, как зефирка на солнце. Объятия стали чуть крепче, а горячие губы коснулись мои щеки. Виска — снова щеки. Король оторвался, заглянул мне в глаза и, не увидев в них протеста, осторожно коснулся моих губ кончиками пальцев, а после впился в них поцелуем. Я ответила — И на этот раз мне было не страшно, что веду себя как девица лёгкого поведения. Нет, мне вполне себе было комфортно и приятно, и в глубине души я верила, я нравлюсь Адриану. Но не целуют так девушку, которая не вызывает симпатии. «Адриан?» «Да?» Мужчина нехотя оторвался от меня, голос стал хриплым, взгляд затуманился. Чтобы не давать ложную надежду на продолжение, Я отодвинулась. Давай обсудим подробности моей жизни. Прости. Ну, кем-то же я была до того, как пришла работать уборщицей. Давай придумаем мне легенду. Как меня зовут? Сколько мне лет? Кто я? Эльфийка с врожденной патологией. Я указала на уши. Или драконица? Людей ведь в вашем мире нет. Мужчина откинулся на спинку дивана, окинул меня внимательным взглядом И уже через минуту выдал. «Тебя зовут Катина, тебе 32 года. Была замужем около 7 лет, но муж ушёл к любовнице и оставил тебя одну с двумя дочками — Ара и Герда. Аре — 3, Герде — 6. Пока ты работаешь, дочки с твоей мамой, то есть с их бабушкой». «Стоп, стоп! Я не хочу, чтобы мой муж ушёл к любовнице!» Испуганно выпалила какой-то частью мозга, реально поверив в историю. «Умер от лихорадки». «Пусть, лучше так», — ворчливо согласилась я. «Отлично. Твой муж умер от лихорадки пару лет назад. Оставил тебе старый дом, но его забрали за долги. Ты с дочерьми живешь у своих родителей, что им совершенно не нравится». «Почему у меня такая мрачная жизнь?» Ты ведь пришла работать уборщицей за зарплату в пять золотых. Всего пять? Именно так. Потому что проживать будешь на территории приюта, соответственно, питание за их счёт. А как же мои дети? Мне стало несказанно жаль своих придуманных дочек, глазам подступили слёзы. Видишься с ними по вечерам, во внерабочее время. Это ужасно. Такова твоя жизнь, увы. Адриан развел руками. Мужчина улыбался, история ведь выдуманная от начала до конца. А вот я прониклась и теперь хлюпала носом. Только возьми с собой какую-нибудь старую одежду. Попроси у кого-то из прислуги. Боюсь, платья, пошитые королевской швеей, выдадут тебя мгновенно». Я и кинула придирчивым взглядом платье, которое надела сегодня утром и поняла, что король прав. Мягкий материал, ровные строчки и ни единого непростиранного пятнышка. Нахмурив брови, принялась вспоминать всю прислугу женского пола, благо видела их всех во время собеседования. Та, тёмненькая, худенькая горничная, вроде моего роста. Но вот пышным бюстом из нас двоих природа наградила только меня. «Есть ещё камеристка моей комплекции, но у неё сегодня выходной. Когда мне нужно будет поехать в тот приют?» «Когда посчитаешь нужным?» Секунду помедлив, ответил Адриан, но по его встревоженному виду можно было догадаться. Ехать нужно как можно скорее, ведь если король прав и девочек действительно бьют, медлить нельзя. «Сегодня?» «Я прикажу подать повозку». «Так, кто ещё остаётся?» «Нора! Ну, конечно! Кухарка моего роста, моей комплекции, и мы уже знакомы дольше пары минут. К ней вполне можно подойти с просьбой одолжить пару платьев, ведь наверняка у неё есть лишняя одежда. Вся прислуга проживает на территории замка. Сомневаюсь, что Нора не стала брать с собой вещи. «Я знаю, у кого одолжить одежду. Сейчас этим и займусь». Подскочила с дивана, но тут же была перехвачена сильными руками. Адриан улыбнулся и притянул меня к себе. «Можно поцеловать тебя снова?» Хриплый шёпот вызвал сноб мурашек по коже. «Только один раз!» Игриво закатила глаза, и, отбросив смущение, сама потянулась к губам мужчины. Тёплый, мягкий поцелуй ещё долго держался на моих губах, а я улыбалась, как дурочка, ощущая его. И снова она загадочно лыбится. Данель перехватил меня, едва я повернула через арку в коридор, ведущий к столовой. «У меня великая миссия, и я очень тороплюсь», напустила на себя важный вид, не сбавляя шага. Мужчина двинулся следом. «Какая?» «Буду шпионом. Работать под прикрытием в сиротском приюте». «Думаю, от Данели не обязательно это скрывать, так что решила рассказать. Мне необходимо было поделиться с кем-то». «Любопытно. А зачем?» «Адриан считает, что в одном из приютов, куда я и поеду, бьют воспитанников, но доказать не может. Он видел девочку с синяками на руках, но она сказала, что ударилась сама». «А почему ты поедешь? Что тебе нужно будет делать?» Я быстро в двух словах описала план действия, и Данель загорелся. «Интересно как? Расскажи мне потом всё в подробностях и накажи тех, кто обижает детей. Хотя нет, сама никого не наказывай, а то и тебя побьют». Мы свернули в столовую, вошли на кухню, и я сразу направилась к Норе. Женщина что-то очень быстро перемешивала в кастрюле и выглядела Данельзе напряженной. Так что я остановилась неподалеку в ожидании, чтобы не отвлекать. А здесь мы зачем? Шепотом спросил драконий король, втихаря стащив с блюда слоёный пирожок. А для того, чтобы поговорить с Норой. А ты? Не знаю. Также шепотом ответила ему. И в этот момент кухарка обернулась к нам. Дина, ваше величество? Поклонилась и, выпрямившись, вопросительно выгнула бровь. «Нора, у меня к тебе один деликатный вопрос. Не знаю даже, как спросить». «Спрашивайте, как есть». В глазах женщины мелькнуло беспокойство. Данель навострил уши. «Хочу попросить у тебя парочку платьев, если есть лишние, конечно. Ненадолго, на пару-тройку дней. Я потом верну обязательно. А еще лучше попрошу сшить для тебя новые». «Конечно!» — Нора кивнула, окинула меня внимательным взглядом. «Но вы уверены, что вам нужны именно мои платья? Они совсем простые, и старые, знаете, у меня давно нет новых...» «Более чем уверена, именно такие мне и нужны». «Ладно, я тогда сейчас принесу, да?» «У тебя ничего не сгорит?» Я кинула взгляд на кастрюлю за её спиной, в которой что-то булькало и вкусно пахло. «Нет, соус будет томиться еще полчаса минимум. Я сейчас, я быстро». Кухарка убежала, а Данель перестал жевать пирожок и повернулся ко мне. «Я ничего не понял. Его Величество приостановил заработную плату? Так давай я тебе дам денег на платье. Почему не попросила?» Я хмыкнула. «Спасибо, но не нужно. А одежда Норы мне нужна для того, чтобы выглядеть как бедная вдова с двумя детьми». «Теперь понял!» Мужчина вернулся к перекусу, потом увидел Жанет и приветливо помахал ей рукой. Кухарка слегка удивилась, но поклонилась и улыбнулась. «Кажется, поведение Данеля удивляет не только меня!» Нора вернулась спустя несколько минут со свёртком, сунула его мне в руки. «Не знала, какие нужны!» «Да и у меня не то чтобы большой выбор, но вот эти повседневные — самые приличные. На одном, правда, небольшая дырочка. Если нужно, я зашью». «Не стоит. Дырочка — как раз то, что нужно. Спасибо, Нора, я верну обязательно». Кухарка проводила меня удивлённым взглядом, а я уже мчалась в свои покои переодеваться и готовиться к отъезду. В широкие окна холла была видна повозка, которая стояла у входа в ожидании меня. Возничий старался не заснуть, сидел на козлах, подперев голову рукой и лениво поигрывал кнутом. Платья Норы оказались не просто старыми, а очень старыми. Одно длинное до пят, из хлипкого ситца темно-коричневого цвета в скучный желтый цветочек, было порвано на рукаве, второе целое, а материал чуть плотнее, но создавалось ощущение, что ткань вот-вот развалится в руках. То, что нужно, но для себя решила, что эти наряды обратно не верну, вместо них отдам парочку из тех, что мне принесла королевская швея еще вчера. Я была готова спустя полчаса. Надела коричневое платье, обула мягкие тапочки, волосы собрала в пучок. С крошечным полупустым чемоданчиком вышла в холл, где меня уже ждали Адриан, Данель и Герув с принцессами.